Глава 51. Элена и Исаак. Я искала знаки вот уже несколько дней, немного нервничая. Знала, что Исаак не заходил ко мне домой и все же продолжала обращать внимание на любую глупость. Раскрывала книги на середине или заглядывала в коробки с хлопьями, но когда я начала копаться в ящике с нижним бельем, то поняла, что зашла уже слишком далеко. Возможно, наша игра завершилась той фразой на зеркале. Утром мы договорились встретиться и прогуляться. Можно было сказать, что Иви улучшила наш распорядок дня, но на самом деле эти прогулки заканчивались посещением не очень-то полезных для здоровья мест. Мы держали путь в Ретиру, а Марко читал нам последнее сообщение Матео и ругался. Настроение у него было отвратительное. «Да как он мог? Мы ведь только начали выступать!» Казалось, Исаак воспринял это философски. Он засунул руки в карманы и спокойно шагал. Это он прокладывал дорогу, задавал ритм и решал, когда перейти на другую сторону, когда повернуть. «Возможно, между нами не возникло химии», — ответил он. Он попробовал, мы ему не понравились. «Что значит «мы ему не понравились»? Ему? А он сам-то кому нравится?» Даниэль хлопнул его пару раз по плечу. Его веселило плохое настроение Марко, которое было для него чем-то необычным. «Я даже рад. У нас не получилось сыгра...» Марко не дал Исааку закончить. «В смысле ты даже рад?» Он повернулся к нам. «Нам позвонили из Ураили, Хотят, чтобы мы у них сыграли». Я чуть было не поддразнила его. Однако одного взгляда на Исаака, который покачал головой, было достаточно, чтобы я этого не сделала. София смотрела на нас широко раскрытыми глазами, словно испуганный олененок, который не решается вмешиваться. «Возьмите Еву», — предложила я. Ева засмеялась. Даниэль снова схватил Марко за руку. «Да, возьмите Еву. Ева очень хорошо играет и умеет петь». Марко повернулся к ней. Он в первый раз за всю прогулку перестал кричать. Увидев его выражение лица, Ева покачала головой. «Нет, нет, Марко, он шутит. Я только на акустической гитаре умею». «Вы можете подстроиться, изменить звучание. Ева очень хорошо играет», — улыбнулась София. «Тогда я еще этого не знала, но, высказав это предложение, я нажала на старт, и отмотать пленку уже было невозможно». Всю оставшуюся дорогу Марко продолжал обсуждать эту идею, а Ева, умирая со стыда, продолжала отказываться. Они так и припирались, пока мы не прошли мимо отеля, и кое-что более важное не прервало наши мысли. Толпа людей уставилась наверх. Вокруг было припарковано несколько полицейских машин. Несколько камер смотрели вверх. Все, не отрывая взгляд, разглядывали баннер, который висел очень высоко на здании без окон, почти у крыши, но не настолько близко, чтобы до него могли достать стоявшие там рабочие. «Это что еще за чёрт?» — прошептал Марко, тут же оставивший свою компанию по вербовке. Мы, сами того не осознавая, остановились. «Что там написано?» — спросила Ева. «Что случилось?» Мы стояли на другой стороне улицы, и баннер, хоть и большой, все же не был настолько огромным, чтобы прочитать надпись на нем. Я прищурила глаза, напряглась, и... «Театр — это поэзия, которая выходит из книги и становится человечной», — прочитал Исаак. «Что за хрень?» — начал Даниэль. «Это что значит? Был какой-то скандал с этим отелем?» София покачала головой. «Понятия не имею. Я ничего такого не слышала». Иви слегка дернула поводок в руках у Марко, и это стало знаком, которого мы ожидали, чтобы вновь отправиться в путь. До парка оставалось совсем немного. «Как там было написано?» — переспросила Ева, держа в руках телефон. Ей повторили фразу, она стала искать и нашла фотографии. Баннер обнаружили ночью. Возможно, он висел там гораздо дольше». «Ну так и против чего они протестуют?» «Чья это фраза?» — настаивал Даниэль, пока мы заходили в Ретиро. Мы тут же отправились на одну из его зеленых дорожек, обрамлённых пышными кустарниками и высокими деревьями. Ева продолжала искать, в то время как все остальные выдвигали гипотезы и подкидывали разные идеи. Я тоже была заинтригована. «Ничего не известно», — проинформировала нас Ева через пару минут. Камеры отеля не захватывают фасад, а камеры на соседних домах не достают до крыши, поэтому неизвестно, кто его там повесил. Мы прошли мимо единственного на дорожке цветущего кустарника. Взрывной красный цвет расплескался по зелени крошечными цветами с пятью лепестками. «Глупость какая!» — выразил мнение Даниэль. «Какой дурак залезет на здание, чтобы повесить баннер, и промолчит о сделанном?» Я почувствовала, как по кончикам пальцев пробежали мурашки. Ева вновь взглянула на экран. «Фраза не принадлежит никакой общественной группе. Вообще-то это цитата». Я знала, что она скажет, еще до того, как она это произнесла. Я поняла это в тот самый момент, когда повернулась посмотреть на Исаака, который шел рядом со мной позади всех. Он внимательно смотрел на меня. Каким-то образом я знала, что он наблюдал за мной все это время, намереваясь отследить тот момент, когда я пойму. Я затаила дыхание. «Из лорки!» — закончила Ева. Я едва не закричала. Мне хотелось это сделать. Я хотела заорать со всей силы, потерять контроль, сама не зная, что конкретно я бы выкрикнула. Но Исаак сумел вовремя заметить мое состояние, он подошел ко мне приобнял за талию и прикрыл мне рот рукой. Он смеялся. Остальные обратили на нас внимание. «А как же иначе, если он всем своим телом чуть ли не повалил меня, если мы едва ли не врезались в пару, наслаждавшуюся прогулкой?» Исаак извинился. «Перед ними, не передо мной». Марко удивленно вскинул бровь. «Да она только что чуть не упала. Вы же знаете, какая она неуклюжая?» Я тут же отпрыгнула в сторону и врезала ему по плечу. «Вранье! Он едва не повалил меня на пол!» И мои слова, мое выражение лица каким-то образом их это убедило. Запнулась. Я просто запнулась. Ева и Даниэль были слишком поглощены всей этой историей с баннером, поэтому не обратили на нас никакого внимания. И продолжали идти вперед, выдвигая все новые гипотезы и пытаясь найти хоть какую-то информацию. Марко и София лишь скромно слушали их. Я тоже шагала вперед, а мое сердце бешено колотилось. Я не могла оторвать взгляд от Исаака, который шел рядом со мной, пытаясь скрыть улыбку. Вся эта ситуация была какой-то сюрреалистичной. Каким-то образом что-то важное изменилось. Что-то важное и весомое перестало быть тем, чем являлось прежде, и никто не обратил на это внимания. Никто, кроме нас двоих. Исаак протянул ко мне руку, но не для того, чтобы заставить меня замолчать. Он дотронулся до моего подбородка и развернул его от себя, не желая, чтобы я на него пялилась. Я шлепнула его по руке. — Ты что вообще себе позволяешь? — прошипела я тихо. «Когда ты это сделал? И когда ты...» Он с невероятной быстротой подошел ко мне и вновь попытался зажать мне рот. Я почувствовала, как его длинные пальцы нежно дотронулись до моего лица, и я снова от них избавилась. Он чуть наклонился ко мне, чтобы прошептать кое-что на ухо. «Ты проиграла». «Что, прости?» — спросила я. «Ты проиграла». «Я тебя предупреждал, но ты все болтала да болтала. Я выиграл». Я чуть не подавилась. «Конечно, ты выиграл. Мы же выясняли, у кого из нас напрочь отсутствует здравый смысл». Исаак улыбнулся, и на его губах я увидела что-то, чего еще не видела в его улыбках. Что-то лучезарное и стеснительное, что-то ликующее и нервное. Мы дошли до большой площадки, где люди отпускали собак с поводка и Марку отправил Иви побегать, а мы в это время присели на газон. Казалось, восстановление Иви проходило хорошо. Мне не нужно было смотреть на него, чтобы решить, что мы пройдемся еще немного, отойдем ото всех в сторону. Тем утром было ветрено. Время от времени сильный порыв ветра поднимал в воздух покрывало, на которых сидели парочки, встряхивал ветки на деревьях, а мне постоянно приходилось убирать пряди с лица. Исаку очень шли эти растрепанные из-за ветра волосы. «Как?» — расспрашивала я его. «Это оживленная зона, даже ночью. Как это никто ничего не увидел из... скольких? Десяти этажей? Пятнадцати?» Широкая улыбка. «Так значит, ты действительно настолько безумна, что думаешь, что я забрался без страховки на такую высоту? Интересно, отчего же?» Он сделал паузу, без сомнения, радуясь моей растерянности. «Я залез только на два последних этажа», — пояснил он, наконец, поворачивая в направлении наших друзей. Марко только что бросил Иве мячик и бежал за ней, словно пуля. Я не собирался лезть по всему фасаду. Я вылез через окно одного из коридоров, ведущих в хранилище, повесил баннер и вернулся внутрь. Никто меня не заметил. У меня чуть сердце не выскочило из груди. А камеры внутри здания? В этом коридоре камер не было. Не беспокойся, я все заранее продумал. Мне захотелось его прибить. А во всем остальном здании? Камеры наверняка засняли, как ты заходишь в вестибюль, в лифт и... Как чуть позже выхожу из одной из квартир, в растерянности ищу какую-то комнату и потом возвращаюсь в вестибюль. Я все сделал очень быстро. Я не верила своим ушам. Не верила. «Зачем рисковать из-за какой-то дурацкой штуки? А зачем ты рисковала на стеклянной башне? Там разве не было камер? Не было проходящих мимо людей?» Мы замолчали, глядя друг на друга, как вдруг я, сама того не ожидая, разразилась неконтролируемым хохотом и уже не могла остановиться. Должно быть, этот смех заразил и его, ведь он засмеялся, но не так громко потому что наблюдал за остальными и в то же время пытался успокоить меня. Ему это не удалось. «Тише, Лена, тише!» Я не могла остановиться. «На нас обратят внимание!» «Уже обратили!» «На нас смотрят!» Мне было все равно. Ему нужно было что-то придумать, потому что я не могла остановиться. Мы смеялись и смеялись, в то время как солнце пыталось скользнуть сквозь верхушки деревьев и светило Исааку в глаза, освещало его загорелую кожу, его улыбку. «Тебе понравилась публика?» — спросила я, пытаясь успокоиться. «Я ни черта не понял», — ответил он честно. «Хотел ответить тебе какой-нибудь цитатой из книги, но ничего не понял. Пока я читал ее, Элена чувствовал себя полным дураком. Полным». «Даниэль мне кое-что объяснил про маску и ножи, и...» Он замолчал. Это фраза из одного из интервью Лорки. Я вдруг осознала, как много хлопот ему доставила игра, о которой мы даже не говорили вслух. Мало того, что он, черт возьми, залез по фасаду отеля, так он еще и много думал обо мне, искал что-то, что вызовет у меня сильную реакцию. Театр — это поэзия, которая выходит из книги и становится человечной. — повторила я. Он кивнул. «Игра окончена», — добавила я. «Окончена». В груди возникло какое-то чувство. Это могла бы быть эйфория из-за всего того, что мы вместе пережили, или же это была пустота, возникшая из-за того, что ничего подобного уже не повторится. Тем не менее, это чувство было каким-то особенным. Я ощутила, как что-то пустило корни, вырастало занимая собой пространство, прикрывая трещины. Ровно тогда, когда мы решили вернуться ко всем остальным, к нам подлетела небольшая зарянка. Прошло несколько секунд, всего пара. Казалось, она наклонила голову, словно в ожидании. А потом, когда мы снова зашагали, испугалась и взмыла ввысь.